«Это не твоя судьба», — сказал учитель. «Кто-то добывает знания, а кто-то должен воплощать их в жизнь». И на другой день она уехала преподавать в одной из школ сети неподалеку от побережья Великой Бухти. «Значит, ты была одной из тех, кто тянет сеть?» Старуха тяжело покачала головой. «Все оказалось не так, как представлялось в башне под прозрачным куполом. Я бы что угодно отдала, чтобы туда вернуться. Представь рыбачий поселок и дети, которых я взялась учить устройству мира. Их родители были недовольны, они хотели бы, чтобы дети научились как следует читать, писать и считать. Разве чтение и письмо не важны для постижения мира?» Важны. Как же много людей, которые умеют бегло читать и знают имена всех былых властителей и даты войн между ними, и умножают в уме громоздкие числа, но не, не имеют понятия о том, что такое мир, и вместо того, чтобы делать его устойчивым, еще больше расшатывают и без того хлипкую реальность. Сеть, братство мыслящих ясно» глядящих прямо, четко, связывающих причину и следствие. Вот чему я пыталась научить этих детей, но родители посчитали, что я напрасно забиваю им голову. И что было дальше? Я потеряла свою школу, ученики разбрелись, и сеть стала короче на одну ячейку. Она бросила в огонь полено, и туча искр отделила ее от собеседника. И свет И свет по-прежнему мерцает сказала старуха. И солнце мерцает на поверхности воды. Сто событий происходит с каждым из нас в каждую секунду. Сто раз, прошу, промолчи в ответ. Стократ дороже такой ответ. Что? Она покачала головой. Ничего. Другие люди оказались сильнее меня, и они продолжают тянуть сеть. С севера от белой школы и с юга от золотой нарастают ячейка за ячейкой. Я видела, как подросшие дети привязывают письма к почтовым птицам. Всякий раз я желала им удачи. «Я тоже их видел», — сказал Стократ. «Послушай, а если...» «Я об этом думала», — она прочитала его мысли раньше, чем он успел сказать. «Сколько ты говоришь лет, мир? Сейчас? Восемь?» «Рано! Моложе четырнадцати в высокую школу не берут!» Потрескивал костер. «Я все время думаю о ней», — признался Стократ, «О том, что ее ждет, о том, что я должен сделать, чтобы ее спасти». «Не только от смерти, но от чужой жестокости, жажды власти и от своей непомерной заботливости. Я сплю и вижу во сне, как запираю ее, как делаю только своей, как не позволяю пылинке упасть на ее кожу. Что мне делать с маленьким миром и что делать с этой девушкой, которая из нее вырастет?» «Ты знаешь будущее», — помолча сказала старуха. «Ты можешь его изменить».